Некогда скандально известный притон Карусель уже снесли. На его месте стоит ныне спортивный комплекс для боксеров. Ночной клуб Карусель принадлежал невысокому коренастому Джекобу Рудинстайну, более известному под именем Руби, застрелившему предполагаемого убийцу президента Джона Кеннеди. В этом ночном заведении 14 ноября В 1963 году за неделю до гибели президента собралось несколько человек. Здесь был офицер полиции Типпет, сыгравший в последующих событиях весьма странную роль. Остроправый журналист Вейсман, всячески критиковавший в газете Morning News, политические шаги Кеннеди, направленные на примирение с Кубой. Третьим был Джекоб Рубинштейн, необычно много вращавшийся в следующие дни в журналистских кругах. В день убийства, 22 ноября, он побывал в редакции радиопрограммы KLF и в редакции Morning News и Dallas Times Herald. Что общего могло быть у хозяина ночного притона с газетчиками? Удалось найти лишь одну взаимную связь. когда он с пистолетом в руке появился перед Освальдом, в строго охраняемом помещении полицейского участка, куда имели доступ только избранные журналисты. Он являлся переводчиком делегации израильских репортёров. Дже Круби был членом мафии, даже выполнял функции ее местного кассира. Если убийца, убийцы президента Кеннеди был членом преступного синдиката, Если принадлежал к мэрдер-НК или был членом одной из семей мафии, то не стоял ли преступный синдикат за подготовкой покушения на Лосси? Каждый умный юрист руководствуется нестареющим принципом: кому это выгодно? У мафии были причины ненавидеть президента Джона Смит Кеннеди, ведь именно он Кириньов от своего предшественника в виде наследия и тайной операции против Кубы после фьяска вторжения на Кубу в заливе Качина в апреле 1961 года, отказался от продолжения вооруженных акций против острова Свободы. лишив маю надежды вернуть себе утраченную после революции 1969 года империю подпольного бизнеса. В последние годы обнаружились новые сведения о позиции президента по этому вопросу, а также о других важных обстоятельствах. Когда начались бои на кубинском побережье, и агрессоры поняли, что не имеют шансов на победу, они потребовали помощи американских военно-воздушных сил. Президент Кеннеди отверг проект, представленный представителями ЦРУ и Пентагона. В тот же день, поздно ночью, навило в гости США Витреша Дина Раска приехал заместитель директора ЦРУ генерал Чарльз Кейбл и попросил хозяина ходатайствовать перед президентом о поддержке проекта. Дина Раск набрал номер телефона Белого дома и передал президенту просьбу представителя ЦРУ. Президент отказал, после чего один раз передал трубку Кейблу. то снова и снова просил. И убеждал президента Кеннеди о необходимости поддержать кубинских наемников иммигрантов отправившихся на остров. Но президент Кеннеди был тверд в своём решении и не дал согласия на вмешательство армии или военно-воздушных сил. Первый заместитель директора ЦРУ генерал Час Кейбл был очень разочарован и вспышно решением Кеннеди. И не скрывал своих эмоций. Он даже назвал президента предателем. нет никакого сомнения, что после этого отказа президент оказался в первом ряду его врагов. В убийстве Кеннеди немаловажно важную брат чарца, эрл Кейбл, в том, что он будучи мэром дался последнюю минуту вопреки мнению представителей охраны Джона Кеннеди. Изменил схему движения по Паулиса даласа. И машины проследовали по тем местам, где полиция и секретная служба не могли обеспечить безопасность президента. Генрал через кейбл отвечал нам косыру за крах авантюры на Кубе, а его брат направил в даласе машину президента по пути неувеждённому секретных служкой. Что мне вкратце события 22 ноября 1963 года. Президент вылетел в Техас, зная, что там его ждут отнюдь не с распростёртыми объятиями. Только за 1962-1963 года секретная служба расследовала в этом штате 34 дела об угрозе убить Кеннеди. Тем не менее, он хотел выступить перед избирателями, и обеспечить себе их голоса. на очередных президентских выборах. Самолет военно-воздушных сил США номер один, личный самолет президента, прибыл в Далласский аэропорт Ласфилд в 11:30. Кеннеди кабине пересиёл Линкольн под номером ГГ. за неделю визита определила путь следования колонны и президент одобрил его однако в последнюю минуту в него были внесены изменения они не были особо существенными как бы там ни было главное то что машина проехала возле здания книжного склада Техас Колбુક и там в 12.30 остался первый выставок. Специальная комиссия Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов закончила расследование новых обстоятельств покушения. Обнаружилось достаточно убедительных доказательств того, что президент подстрелил не один человек. убийца одиночка Ли Харви Освальд, как это доказывалось в 1964 году, шестомное для расследования убийства комиссия Орина трое – Или четверо профессиональных стрелков, подобранных ЦРУ или мафии, а возможно, ими апеями. Был найден фильм кинолюбителя Запрудера, на котором сбещлено убийство. Эксперты по баллистике и акустике подтвердили, что стреляли несколько человек с разных сторон, в том числе и спереди. В об одиночке убийцы от Но еще больше подозрение пало на мафию. Дело в том, что Освальд не был ни помешанным, ни психически неуравновешенным молодым человеком, за которого его выдавали документы комиссии Орена. Выяснилось, что как Освальд, так и его убийца Рути были связаны с мафией. Подробные сведения об этих новых обстоятельствах расследования Комиссия палаты представителей опубликовала 30 декабря 1978 года. Босс мафии Карл Марчелл обладал большой властью. Освальда с ним связывали три человека: Чарс Март, Дэвид Фэри и Гай Беннистер. Март странная личность. В протоколах комиссии у Орена он фигурировал как дядя Освальда. Согласно более поздним сведениям, он фактически был вторым отцом Освальда, воспитывал его и, естественно, что Освальд привязался к нему. Когда Освальд в апреле 1963 года переехал из Далласа в Новый Орлеан, где он родился, то жил у дядюшки Марты, известной букмекера, новоорлеанской мафии. участника множества незаконных махинаций. Очевидно, он был близок к Марчелло и говорил о нем с Освальдом, который не мог не знать о связях дяди с мафией. Ведь Марвит занимался незаконным сбором ставок на скачках, а этот вид предпринимательства всегда был в руках преступного синдиката. Известно, что Карло Марчелло в Новом Орляне тесно сотрудничал с мэром Лански. в стороне от покушения на президента Кеннеди. Джек Руки, родившийся в Чикаго, был связан с мафией чуть ли не с пелёнок и начинал как посыльный в банде Джо Расселли. В 1947 году переехал в Даллас и продолжал работать на мафию, но теперь уже на пола Реймонда Джонса, главы банды, переправлявшей и продававшей наркотики.